Глава 12. Сэм оказывается слишком уж стремительным. 1. Лондонские куранты отбивали 12, когда Сэм, выйдя на Стрэнд, повернул налево в сторону Флит-стрит, чтобы свидиться с лордом Тилбери в издательстве Мамонт. В промежутке между его беседой с мистером Карнелиусом и этим моментом его наружность претерпела разительное изменение, ибо он нанёс визит в этот интереснейший магазин вблизи Ковенгардена, вывеска которого гласит Бркоган готовая одежда, и подразумевает истинную мекку для всех тех, кто предпочитает срывать свои костюмы с спелыми ветвей, а не ждать, пока они созревают до готовности. Добрые братья снабдили его твидовым костюмом бодрой расцветки, качественной рубашкой, бельём, носками с воротничком, резинками для носков, носовым платком, галстучной булавкой и шляпой, причём с той же компетентной быстротой, с какой бы пожелал он того, они полностью экипировали бы его как полярного исследователя Герцого, отправляющегося в Букингемский дворец или охотника на львов, отбывающего в Восточную Африку. не подвели они его и в вопросе новых ботинок, а также бамбуковые тросточки. Короче говоря, глазам публики теперь предстало роскошное издание Эспинсента Шоттера в теснённом переплёте и богато иллюстрированное. Все исследователи человеческой натуры признают тонизирующие свойства новой одежды. Сэм Шагал с пружинистой шеголеватостью излучая весёлость, которая вкупе с нарядностью его экстериера привлекала к нему глаза многих и многих. Пара среди этих глаз принадлежала тощему долговязому субъекту со скорбным лицом, который двигался в противоположном направлении, удаляясь от лондонского газетного царства. На мгновение они устремили на сема взгляд, исполненный неприязни, словно их собственника больно задело вторжение подобной оптимистичности в поле его зрения. Затем они внезапно выпучились от ужаса, и долговязы остановился как зачарованный. Терепящийся пешеход налетел на него и толкнул вперёд. А Сэм, двигавшийся со скоростью 4 миль в час, налетел на него и толкнул назад. Результатом явились сложные объятия, из которых Сэм высвободился с извинениями и только тут обнаружил, что обнимался не с незнакомцем, а со старым другом. "Фарш", скричал он. Лицо мистера Тод Хентера не отразило ни малейшей радости от этой встречи. Он тяжело задышал и не вымолвил ни слова. "Фарш". Старый чёрт, с восторгом сказал Сэм. Мистер Тот Хентер облизнул губы с некоторой тревогой. Он быстро поглядел через плечо, словно взвешивая, насколько было бы практично ринуться через улицу, и безуспешно попытался высвободить рукав из цепкой хватки Сэма. "Чего ты дёргаешься?" спросил Сэм, заметив его манёвр. "Я не дёргаюсь", вызавил Фарш хриплым голосом с какой-то робкой вкрадчивостью. Если голос мистера Карнелиусы был голосом жрицы-друида, то голос Клэрэнса Тотхантера мог бы принадлежать жертве на алтаре. Я не дёргаюсь, Сэм. Зачем бы я стал дёргаться? Откуда ты взялся, Фарш? Мистер Тотхантер кашлянул. <космех> я только что оставил тебе записочку, Сэм. Ну, в этом Тилбери-хаусе. Ты ведь сказал мне, что будешь там. Любишь ты писать письма, верно? Мистер Тотхантер понял намёк. Он вздохнул, и его дыхание почти уподобилось предсмертному хрипу. "Я бы хотел объясниться насчёт этого, Сэм", сказал он. "Объясниться, если мне будет дозволено употребить такой термин, на чистоту, Сэм", сипло произнёс мистер Тотхендер. "Я говорю и всегда говорил, когда получилось маленькое недоразумение между друзьями, друзьями, если не дозволено употребить такое выражение, которые стояли друг за друга и в бедах, и ненастих, друзьями, которые всем делились и делили пополам. Он молк. Чудкость не была его сильной стороной, но и он заметил, что при данных обстоятельствах фразон выбрал неизудачных. Я вот что говорю, Сэм, когда дело такое, так прошлого лучше не поминать, и, так сказать, похоронить это самое прошлое. Как человек бывалый, ты такой, и я такой, насколько я понимаю, по-эка ему некоему в твоей манере выражаться, сказал Сэм: "Эта твоя оттраченная молью гончая забега не выиграла". Сэм сказал мистер Тотхентер: "Я не стану этого от тебя скрывать. Я буду откровенным, чистосердечным и беззыкиваков. Эта гончая забега не выиграла. И твои деньги, а также мои" пойдут на то, чтобы какой-то букмекер мог жить на привычную ему ногу. Ухнули, Сэм, признался мистер Тутхантер сквозь предсмертные хрипы. Да, Сэм, все ухнули. Так пойдём, выпьем по одной, душевно пригласил Сэм. Выпьем? Можно будет и по второй. Сэм направился к питейному заведению, которое застенчиво притаилось среди магазинов и конторских зданий. Фарш девять следовал за ним. Первый днящий ужас рассеялся, и его ум, уж какой он ни был, возился с неразрешимой загадкой, почему Сэм, разобравшись в фактах, касающихся фиаско с гончией, сохранил такую дружелюбность. Час был ещё ранний, даже для вечно томимых жажды обитателей Фридстрит, и пивная, куда они вошли, была свободна от толп, которые помешали бы тихой беседе двух друзей. Двое мужчин, смахивавших на печатников, попивали пиво в углу, а за стойкой надменная буфетчица смешивала коктейль для одинокого бражника в велюровой шляпе. Этот индивид только что отпустил замечание по адресу погоды звучным приятным голосом со столь явными американскими интонациями, что проходя мимо Сэм поглядел на него, а поглядев в почте остановился, обнаружив что-то странно знакомое в лице под велюровой шляпой. Оно не принадлежало к лицам, которые раз увидишь, тут же забываешь, но никаких воспоминаний с собой не принесло. И Сэм заключил, что никогда знаком с этим обладателем запоминающейся внешности не был, а вероятно заметил его где-нибудь на улице или в вестибюле отеля. Красивый джентльмен средних лет с открытым, располагающим к себе лицом. Где-то я этого типа уже видел, сказал Сэм, усаживаясь с фаршем за столик у окна. А? сказал Фарш с таким отсутствием интереса, что Сэм, удивлённый его резкостью, сообразил, что я ещё не заказал освежающий влаги. Он исправил это упущение, и измученное лицо Фарша чуть посветлело. "Фарш", сказал Сэм. "Я у тебя в неоплаченном долгу". "У меня?" тупо повторил Фарш. "Да. Помнишь фотографию, которую я тебе показывал? Э, девушки Нимврот? Да, Фарш. Я её нашёл и только благодаря тебе. Если бы ты не забрал деньги, этого не случилось бы. Мистер Уотт Хантер, хотя продолжал ничего не понимать, попытался принять скромный и смущённый вид тайного альтруиста. Он внимательно слушал рассказ Сэма о событиях ночи, и я снял соседний дом. Закончил Сэм свою повесть, Еду туда сегодня. Так что если тебе нужно место на берегу, пост повара в Шоттеровском доме за тобой. Ну как? По деревянным чертам фарша пробежало что-то вроде судороги. Э, ты хочешь, чтобы я пошёл к тебе в повара? А нет, он мне придётся искать кухарку. Ты можешь бросить араминту. Могу её бросить? Да ты и моргнуть не успеешь, как я воберусь этого чёртового кенского чайника. Я мечтала местечки на берегу среди самых пор, как мне в темешалы сюйти в море. Ты меня удивляешь, сказал Сэм. Ты мне всегда казался одним из тех просоленных морских волков, которые только и счастливы, что на докийанскими небесами. Я думал, ты во сне поёшь матросские балады. Но ну, так отлично. Отправляйся-ка прямо туда и начинай наводить порядок. Вот ключ. Записывай адрес: Montrepo, Berberie Road, Valefins. По помещению разнёсся звон. Бражник у бара, допивший коктейль и принявшийся за виски с содовой, уронил стакан. Эк, испуганно ахнула буфетчица, прижимая широкую ладонь к левой стороне своей шёлковой груди. Бражник не обратил внимания на её вопль. Он сосредоточенно вглядывался в схему и его собеседника. А как туда добраться? спросил Фарш. На поезде, на автобусе? Выбор большой. И я запросто войду в дом, да? Я его утром снял. И Сэм умчался. Фарш, задержавшийся, чтобы записать адрес, вдруг заметил, что к нему обращаются. Э, прошу прощения, сказал благообразный джентльмен, вцепляясь в его рукав. Может, поговорим, браток? Ну, подозрительно осведомился Фарш. В последний раз, когда американец называл его браток, это обошлось ему в 11 долларов 75 центов. Я не ослышался. Ваш приятель, который сейчас ушёл, действительно сказал, что снял дом под названием Монрепов Вэллифилс. Да, снял. Ну и что? Тот не ответил. Его лицо исполнилось озабоченности, и он провёл по лбу слабеющей рукой. тишину нарушил холодный голос буфетчицы. Попрошу вас 3 пенсы за стакан, сказала она. А если бы, добавила она гневно, взять с вас за шок, какой я испытала, то и 10 фунтов было бы мало. Дамочка, ответил он скорбно, следя, как фарш плетётся к двери. Шок испытали нелегко. 2 Пока Сэм шагал по Флит-стрит в сторону Тилбери-хауса, полный радости бытия и со свистом рассекая в воздух новокупленной тросточкой, внутри Тилбери-хауса владелец издательства Мамонт расхаживал по своему кабинету, заложив большие пальцы в прорези жилета и тоскливо глядя перед собой. Лорд Тилбери был невысокоростом, полноват и исполнен властности. Практически всё, что он делал, отдавало чем-то наполеоновским. Сейчас он напоминал Наполеона в плену, когда он рассказывал по палубе биллирафона, увозившего его на остров Святой Елены, и коршуны терзали его грудь. Таким мрачным был его облик, что его сестра, миссис Фрэнсис Хэмонт, имевшая обыкновение заглядывать к нему, когда оказывалась поблизости от Тилберихауса, в ужасе остановилась на пороге, а услужливый мальчишка Расселный, сопроводивший её туда, откровенно струсил и спас сверхством. Боже милостивый, Джорджи, вскричала она. Что с тобой? Его милость остановился, и что-то напоминающее облегчение забрежило на его квадратном лице. В тех самых пор, когда он был простым Джорджем Пайком и только начинал свою деятельность с малым капиталом и огромным честолюбием, его сестра Фрэнсис всегда служила ему каменной опорой. Быть может, её совет поможет ему справиться с проблемой, досаждавшей ему теперь. Садись, Фрэнси, сказал он. Слава богу, что ты и пришла. С тобой-то я и хочу поговорить. Что не так? Так я же тебе рассказывал. Помнишь, в Америке я познакомился с человеком по фамилии Пинсент. Да? Этот Пинсент, владелец острова Уберегов в Мэне. Да, я знаю. И ты остров, продолжал лорд Тилбери, густо зарос деревьями. Он пользовался им только как местом отдыха для охоты и рыболовства. Но когда он пригласил меня туда провести выходные, я тут же увидел коммерческие возможности. Да, ты мне говорил. Ты, я сказал себе. Продолжая Лорд Тилбери, обладавший очаровательным свойством второй раз вопреки всему рассказывать историю, как бы хорошо ни была она знакома его слушателям. Я сказал себе: "Если заняться этим островом всерьёз, Он мог бы снабжать Мамонты необходимой бумагой и экономить мне несколько тысяч в год. Я решил купить этот остров и построить там бумажные фабрики. "Да, и бумажные фабрики", твёрдо сказал лорд Тилбери. "Я сделал пинценту предложение". Он мялся. "Я увеличил своё предложение", но он всё-таки не дал определённого ответа. Он то вроде бы созревал продать, то опять колебался. И тут Когда мне настала пора вернуться в Англию, меня осенила блестящая мысль. Она много говорила о своём племяннике, о том, как он хочет, чтобы кто-то степеннился и занялся делом. И ты предложил взять его с собой и найти ему занятия в Мамонте. Сказала миссис Хэмонт с лёгким нетерпением. Она любила и почитала своего брата, но от себя скрыть не могла, что порой он бывает нудноват. Ты решил, что тогда он будет тебе обязан. Совершенно верно. Я воображал, что нашёл прекрасный ход. Я полагал, что вношу в коммерческую сделку некоторую талику деликатности и порой всё меняющую. Но это станет для меня горьким напоминанием никогда больше не умничать. Половина всех сделок в мире срывается потому, что кто-то из участников пытается умничать. Но Джордж, что случилось? Что не так? Лорд Тильберри вновь начал патрулировать по ковру. Но я же тебе объясняю, Было договорено, что он поедет со мной на Мавритании, но когда пароход отчалил, его там не оказалось. А затем на второй день плавания я получил радиограмму следующего содержания: "С сожалею, что не с вами, прибуду Араминты. Горячий привет всем". Я ничего не мог понять. "Да", произнесла миссис Хеммонд задумчиво. "Действительно загадка. Полагаю, это возможно означало: я знаю, что это означало. Теперь знаю". Горке сказал мистер Тилбери: "Разгадку я получил всего час назад от самого Юнши". "Так он приехал?" "Да, приехал. Приплыл на грузовом судне". "На грузовом судне? Но почему? Почему? почему? Откуда я знаю почему?" "А прошлой ночью он проспал в одежде, о чём и восставил меня в известность". "Проспал в одежде? Но почему? Откуда я знаю почему?" Кто я такой, чтобы анализировать побуждения мальчишки, который выглядит полным дебилом? Разве ты его не видел? Нет. Он позвонил из дома агента по недвижимости из Valleyfields. Ему потребовалась моя рекомендация. В Valleyfields? Но почему в Valleyfields? Перестань твердить почему. Всполи лорд Тилбери. Ведь я тебе уже 10 раз сказал, что не знаю почему, что понятия не имею, почему. Он кажется довольно эксцентричным молодым человеком. Эксцентричным? У меня такое ощущение, словно я позволил навязать мне опеку над танцующим дервишем. А когда я думаю, что Пинсент, конечно, сочтёт меня ответственным, если этот юный идиот вляпается в какую-нибудь историю, пока он под моим присмотром, я готов надавать себе пинков. Зачем я притащил его сюда? Тебе не в чём винить себя, Джорджи. Вопрос не в том, Виню я себя или не виню? Вопрос в том, что меня будет винить Пинсент. Пойдёт в ярость, и острого мне не видать. И лорд Тилбери, высвободив большие пальцы из прорези жилета, чтобы их было способнее воздеть к небесам, испустил сложный звук, который фонетически можно передать как ха, заметно более напряжённый и достойный, чем хо лондонцев низших классов, но выражающий тот же смысл. Наступившую мёртвую тишину нарушило жужжание зуммера на столе. Да? А? Пошлите его сюда. Лорд Тилбери положил трубку и мрачно вернулся к сестре. Шоттер явился. Сказал он: "Теперь ты сможешь поглядеть на него сама". Первое впечатление миссис Хеммонд, когда она увидела Сэма Сама, сводилось к ощущению, что ей внезапно довелось столкнуться с помиссией смерча и большого щенка Ньюфаундленда в твидовом костюме бодрой расцветки. Восторженное настроение Сэма продолжало усиливаться всю дорогу по Флит-стрит, и он влетел в кабинет своего будущего шефа, словно его спустили с цепи. Но, «Ну, как поживаете, скричал он, сжимая руку лорда Тильбери в таких железных тисках, что тот протестующе пискнул. Затем, лишь теперь обнаружив присутствие прекрасной незнакомки, он несколько умерил свой пыл и вежливо уставился на неё. "Моя сестра, миссис Хеммонд", сказал лорд Тильбери, разминая пальцы. Сэм поклонился. Миссис Хеммонд кивнула. "Пожалуй, я вас покину", сказала миссис Хеммонд. "Вам лучше поговорить без помех". Пожалуйста, не уходите, гостеприимно сказал Сэм. Мне надо побывать на Ломбард-стрит, сказала миссис Хемонт, холодным взглядом ставя на место молодого человека, который, как ей по미рещилось, справедливый или нет, взял на себя роль хозяина будто Тилберри-хаус принадлежал ему, но он рад видеть у себя любых родственников лорда Тилберри. Заглянуть в свой банк. Мне тоже надо бы заглянуть в свой банк и поскорее, сказал Сэм. Не то волк нужды начнёт скрестись под дверью. Если вы стеснены на Чулдорт-Тилбери, спасибо нет. Сегодня утром я стянул почти 50 фунтов у одного человека. Вы что? Переспорсил дортилбери растерян. Стянул 50 фунтов. Удивительно, что при нём нашлись такие деньги, но большая удача для меня. И он не протестовал против вашего поразительного поступка. Он в тот момент спал, и я не стал его будить. Просто положил ему на подушку варёное яйцо и ушёл. Лорд Тилберис удружённо глотнул и устремил на миссис Хэммонд мученический взгляд. Варёное яйцо? прошептал он. Чтобы он его нашёл, когда проснётся, объяснил Сэм. Миссис Хэммонд оставила своё намерение удалиться и оставить мужчин для задушевной беседы. Джорджи, как сказала ей выражение его лица, была необходима любящая женская поддержка. Сэм казалось, действовал на него словно какой-то наркотический снадобье, вызывая выпучивание глаз и подёргивание мышц. "Очень жаль, что вы опоздали на Мавританию, мистер Шоттер", сказала она. "Мой брат надеялся, что вы плывёте с ним, чтобы спокойно обсудить в пути, чем вам лучше всего заняться, когда вы войдёте в число его сотрудников". Очень-очень жаль, ответил Сэм, умалчивая, что он позволил Мавритании отплыть без него по этой самой причине. Однако не страшно. Я нашёл для себя нишу. Вы нашли что? Я выбрал труд всей моей жизни. Он вытащил из кармана смятую газету. Мне хотелось бы запрятаться в домашний спутник пайка. Я купил номер по дороге сюда, и это самое оно. Вы не читаете сериал Пылающие сердца Кордели Блер? пальчики оближешь. У меня хватило времени не только проглядеть эту главу, но и её оказалось достаточно, чтобы во мне вспыхнуло желание как можно скорее раздобыть все предыдущие номера. На случай, если вы ещё не читали, то Клосли Мордаек вступают в брак, и женщина под вуалью только что в церкви объявила с иностранным акцентом, что она требует остановить венчание. И, добавив с энжармом: "Я её не виню". Оказывается, что много лет назад Лорд Тилбери словно бы задыхался, и миссис Хэммонд заботливо наклонилась к нему, как наклоняются к больному, чтобы уловить слабый шёпот. "Мой брат", возвестила она, "желает надеялся". Поправил лорд Тилбери. "Надеялся", сказала миссис Хэммонд, принимая поправку, "что вы присоединитесь к штату Дейли Рикард, чтобы быть у него на глазах под его личным присмотром". Сэм посмотрел в указанные глаза, решил, что легко обойдётся без личного надзора лорда Тильвери и покачал головой. Домашний спутник сообщил Лорд Тильвери, возвращаясь к жизни, весьма незначительная единица в группе моих газет. Хотя те разды достаточно велик, сказала миссис Хэмонт лояльно. Очень большой, безусловно, сказал лорд Тильвери. Но она представляет очень мало возможностей для молодого человека в вашем положении, желающего показать себя на журналистском поприще. Это, как бы выразиться, это не ведущая газета, не по-настоящему влиятельная в сравнении с другими газетами моего брата, сказала миссис Хеминд. В сравнении с другими моими газетами, разумеется. По-моему, вы ошибаетесь, сказал сам Я не вижу в жизни цели более благородной для любого человека, чем помогать в выпуске домашнего спутника Пайка. Если говорить о том, как сеять доброту и свет, так домашний спутник Пайка, именно та газета, которая сотворила эти слова и музыку к ним. Вы только послушайте. AMB Brixton. Вы просили меня сообщить вам простой и недорогой способ избавления от мозолей. Возьмите обыкновенную репу или брюкву, срежьте верхушку, вырежьте воронку, заполните воронку поваренной солью и оставьте стоять, пока соль не растворится. Полученной жидкостью размягчайте мозоль утром и вечером. Начав репортёрам в Daily Record, сказал лорд Тилдери: "Вы сможете? Вы только подумайте, что это означает!" продолжал всем. Ведь по сути, автор вышеизложенного совета одним росчерком пера сделал весь мир лучше. Он озарил чей-то домашнячок. Возможно, предотвратил серьёзную ссору между мужем и женой. А МБ берёт обыкновенную репу, вырезает воронку у верхушки, запехивает в, в неё соль и неделю спустя перестаёт есть мужа поедом и шлёпать владенца, превращаясь в луч света, танцующий по дому. И всё благодаря домашнему спутнику Пайка. Мой брат имеет в виду, сказал мистер Хемнд, примерно то же, сказал Сэм из ГДХ Талсхилл, которая хотела бы узнать, как улучшить вкус слив. Вы или я сказали бы, что вкус слив безнадёжен, что единственный выход, когда слива загонит вас в угол, сжать зубы и терпеть. Но и это задача по плечу домашнему Он имеет в виду спутницу пайка. Немного уксуса, добавленного к маринованным сливкам, заметно улучшает вкус, сообщает автор. И хотя это может показаться странным, позволяет сэкономить сахар. Что происходит? Каковы результаты? Супруг ГДХ возвращается домой усталый и голодный после дневных трудов. На обед опять маринованные сливы, а? говорит он угрюмо. "Да, милый", отвечает Гадыха, но с заметно улучшенным вкусом, но, разумеется, он ей не верит и садится за стол с самым угрюмым видом. Затем, кладя первую косточку на край тарелки, он расплывается в блаженной улыбке. "Клянусь всеми святыми", восклицает он. "Вкус заметно улучшился". Они всё ещё смахивают набёрточную бумагу, вымоченную в машинном масле, но набёрточную бумагу высшего сорта. Как тебе это удалось? "Не мне, милый", отвечает ГДХ. "Но домашнему спутнику пайка. Следуя их совету, я добавила немного уксуса, причём не только заметно улучшило вкус, но, хотя это может показаться странным, сэкономила сахар. Да благословит Бог домашний спутник пайка!" восклицает Цупрук. "А потому, с вашего разрешения", сказал Сэм. "Я незамедлительно отправляюсь к мистеру Рену и сообщу ему, что пришёл сражаться во имя благого дела под его знаменем". Мистер Рэн, скажу я. Лорд Тилбери совсем запутался. Вы знакомы с Рэном? Каким образом вы познакомились с Рэном? Я ещё не имел удовольствия познакомиться с ним, но мы ближайшие соседи. Я снял дом примыкающий к его дому. Монрепо, Берберри Роуд таков мой адрес. Вы сами видите, как удобно всё получается. Мы будем не только весь день трудиться в редакции, чтобы домашний спутник Пайка приобретал всё больше и больше ареомы в среде британской интеллигенции, но и по вечерам, трудясь на наших грядках с ретькой, я буду бросать взгляд через изгорьть и говорить: "Рен, а Рен будет говорить: "Да, шоттер", а я скажу: "Рен, не начат ли нам серию альбары без прыщавойстью у канарейк". Шоттер, сказал он от восторга, роняя лопату. Это гениально. Поистине день, когда вы пришли к нам, был счастливым днём для старого милого домашнего спутника. Но я теряю время. Мне пора взяться за дело. До свидания, миссис Хеммонд. До свидания, лорд Тилбери. Не трудитесь провожать меня, я найду дорогу. Он вышел из кабинета решительной походкой делового человека, и лорд Тилбери испустил звук, который почти можно было назвать стоном. сумасшедший, сказал он, абсолютно помешанный. Миссис Хеммонд чисто по-женски не удовлетворилась таким простым объяснением. За этим что-то кроется, Джордж. Я ничего не могу сделать, стенал Лоуртилвери, как стенают сильные мужчины в силках судьбы. Я вынужден потакать этому мальчишке, не то я и глазом моргнуть не успею, как он выкинет какую-нибудь идиотскую штуку, и Пинсн засыплет меня каббаграмами, почему он от меня ушёл. Что-то за этим кроется, повторила миссис Хеммонд очень внушительно. Само собой разумеется, даже мальчишка вроде этого молокососа Шоттера не снял бы дом рядом с домом мистера Рена едва сайд на берег. Джордж, за всем этим кроется какая-то девушка. Лорд Тилбер издергался в лёгких конвульсиях. Глаза у него выпучились, и он вцепился в ручки кресла. Господи, Френси, не говори подобных вещей. Когда мы прощались, Пинсент отвёл меня в сторону и весьма настойчиво предупредил, чтобы я был очень осмотрительным, позволяя этому юноше приходить в соприкосновение с э особыми противоположного пола, с девушками, сказала миссис Хемат. Да, с девушками. Повторил лорд Тилбери, словно удивившись такому уёмкому способу выразить свою мысль. Он сказал, что у него были неприятности год назад. Наверно, у мистера Ренна есть дочь, сказала миссис Хеммонд, развивая свою мысль. Есть у мистера Ренна дочь? Откуда чёрт побери мне знать? осведомился его милость с вполне естественным раздражением. Я не слежу за личной жизнью всех, кто здесь работает. Позвони ему и спроси. Не позвоню. Я не хочу, чтобы мои сотрудники решили, что я спятил. Кроме того, ты очень можешь ошибаться. Буду крайне удивлена, если это так, сказала миссис Хеммонд. Лорд Тилбери устремил на неё измученный взор. Он знал, что у Фрэнсис в делах такого рода есть особый инстинкт. 3. Примерно в тот момент, когда Сэм вошёл в роскошный кабинет владельца и главы издательства Мамонт, В кабинете потеснее и поскромнее мистер Мэтью Рэн, не подозревая о счастье, которое должно было свалиться на него в обличии молодого и переполненного жизнерадостной энергией пополнения его штата, сидел за своим столом, усердно трудясь в интересах широко читаемой еженедельной газеты "Домашний спутник пайка". Точнее говоря, он правил гранки статьи прекрасно написанный, но слишком длинный, чтобы привести её здесь. А заглавленный Чем заняться молодой девушке на досуге? Рекомендация третья. Пчеловодство. Открывшиеся двери влекли его от этого занятия, и подняв голову, он с удивлением увидел свою племянницу Кейдэрик. Кей, откуда ты? сказал мистер Рэлл. Она никогда не навещала его в редакции в столь ранний час, ибо миссис Уиннингтон-Бейтс требовала, чтобы её крепостные оставались на посту минимум до 4 часов. К тому же её голубые глаза как-то странно посверкивали, и он ощутил смутную тревогу. Кей, что ты тут делаешь? Кей села на край стола. Ласково взъерошив его седеющие волосы, она некоторое время предавалась безмолвному раздумью. Ненавижу молодых мужчин, наконец сепшила она. Почему не все они милые и старые, то есть не первой молодости, но отлично сохранившиеся, такие, как ты, милый? Что-нибудь случилось? С тревогой спросил мистер Рэн. Ничего особенного. Я ушла от миссис Бейтс. Очень рад, моя дорогая. Нет ни малейших причин, почему ты должна тратить время, надрываясь. Ты хуже Клер, сказал элькей, а её глаза перестали посверкивать. Вы сговорились нянчить меня? Я молода, здорова и должна сама зарабатывать себе на жизнь. Но, продолжила она, постукивая его пальцем по голове для большей вразумительности, я не собираюсь цепляться за работу, сопряжённую с поцелуями червяков вроде Клода Бейца. Нет, нет и нет, сэр. Мистер Рэн обратил к ней шокированное и гневное лицо. Он тебя поцеловал? Да. В прошлом номере домашнего спутника, дядя, у тебя была статья о том, как свят и прекрасен первый поцелуй. Ну к поцелую Клода Бэйца это не относится. Он не побрился и был в халате. К тому же мучнисто-бледный, зеленеватый и вид такой, словно он всю ночь где-то шлялся. Ничего менее прекрасного и святого я в жизни не видела. Он тебя поцеловал. А что сделала ты? И за всех сил ударила книгой, которую несла, чтобы читать миссис Бэйц. Труд преподобного Обри Джернингема. Существует ли ад? И держу пари, Клод ответил утвердительно. До этого момента мне всегда не нравились литературные вкусы миссис Бейтс, что доказывает, как я была глупа, предпочитая на журналы что было бы со мной в обре джернингими добрых 600 страниц переплетённых в клинкор, и он поставил Клоду фонарь под глазом, как учёный джентльмен. И тут входит миссис Бейтс. Ну и зачарованно спросил мистер Рэн: "У сына нет друга лучше матери. Ты видел когда-нибудь ковбойский фильм, где в салуне разражается ссора?" Всё произошло именно так. Миссис Бэйц принялась меня увольнять, но я её передил и отказалась от места, выстрелив, так сказать, из бедра, а потом ушла. И вот я здесь. Этого мерзавца надо было выдрать хлыстом, объявил мистер Рэн, тяжело дыша. Он не стоит того, чтобы о нём вспоминать, сказала Кей. Буря чувств, которую поднял в ней манёвр небритой Бэйц, в тот момент её удивила. Однако теперь ей стала ясна причина. Мысль о возможности чего-то столь чудовищного была нестерпима, но она ощутила, что в поцелуе этом было снисхождение. Будь она мисс Деррик из Мидоэза, он и за миллион лет не собрался бы с духом поцеловать её, но секретарша и компаньёнка его матери ни малейшего страха ему не внушала. И тут Кейпа чувствовала жаркую благодарность к преподобному Обри Джернингему. Сколько раз, устава своих трудов в приходе Этот превосходный священный служитель должен был испытывать соблазн махнуть рукой на свой трактат и испугаться необходимости добавить ещё 2000 слов, тех самых, которые так повышают ценность книги, если взглянуть на неё как на метательный снаряд. Но он был упорен. Он завершил все свои 600 страниц и позаботился, чтобы переплёт её был твёрдым, тяжёлым, с острыми углами. В этом мгновении преподобный Обри Джернингем казался Кей единственным светлым лучом в чёрном мире. Она всё ещё думала о нём, когда дверь подверглась стремительному штурму и в кабинет влетел сам. "С добрым утром, с добрым утром", сказал он весело. А потом он увидел Кей, И тут же глаза у него расширились и выпучились, рот разинул, пальцы искрючились, хватаясь за воздух, и он застыл, впившись в неё ошалелым взглядом. Кей ответила ему взглядом полным вызова. В её нынешнем настроении все молодые люди внушали ей омерзение, и в этом их обращике, казалось, не было ничего, что давало бы ему право стать исключением из правила, и даже наоборот. Поскольку его внешность оскорбляла её взыскательный вкус. Если убрать ев Когин, Ковин Гарден, можно тскать недостаток то лишь в том, что порой они позволяют своим клиентам выбирать костюмы чуточку слишком радужные для тех, кто не приобретает в дополнение банджо и конатье с олы лентой. Примерочные братья в тонет суброки, а потому костюмы, от которых на улице шарахнется самая флегматичная лошадь, в глубине магазина кажутся всего лишь свободными от излишней мрачности. Сэм приобрёл именно такой костюм, допустив непростительный промах. Он был бы одет в самый раз и даже превосходно, если бы намеревался распевать комические баллады на плату во время хенлейской регаты. Но в роли честного лица он выглядел чуть-чуть ярковато. Правду сказать, он смахивал на букмекеру, победившего в бильярдном турнире, и Кей взирала на него с отвращением. Он же, со своей стороны, взирал на неё с немым восхищением. Вырезанная из газеты фотография, казалось бы, должна была подготовить его к редкому обращению женской красоты, но теперь, пожирая её глазами величеной из десертной тарелки, он пришёл к выводу, что фотография была поклопом, гнусностью, грубейшей карикатурой. Девушка перед ним была чудом. Прекрасная Елена не годилась ей в подмётки. Он пленился её сияющими глазами, не подозревая, что сияют они омерзением. Он был покорен заигравшим на её щеках розовым румянцем, не зная, что заиграл этот румянец потому, что он 33 секунды смотрел на неё не мигая, и его взгляд всё больше её раздражал. Первым заговорил мистер Рэн. Вам что-нибудь нужно? спросил он. А? сказал Сэм. Я могу быть вам чем-то полезен. Что? Мистер Рэн подошёл к делу под новым углом. Это редакция "Домашнего спутника", Пайка. Я, мистер Рэн, редактор. Вы пришли ко мне? "Кто?" сказал Сэм. Тут Кей отвернулась к окну, её глаза больше не гипнотизировались Сэма, и он очнулся от транса, смутно осознав, что сидит человек, которого он вроде бы и видел, когда вошёл в этот кабинет много часов назад, обращается к нему. Прошу обращения. Вы пришли ко мне? Да, сказал Сэм. Да и да. Зачем? терпеливо спросил мистер Рэн. Примотаи простота вопроса подействовали на Сэма отрезвляюще, и он вспомнил, зачем явился сюда. А я приехал из Америки стать сотрудником редакции домашнего спутника Пайка. Что? так распридился лорд Тилбери. Лорд Тилбери? Да, я только что от него Но он ничего не говорил мне об этом, мистер Шоттер. Э, да, конечно. Мы всё уточнили минуту назад. Мистер Рэн был деликатным человеком, и хотя не сомневался, что его посетитель бредит, ничем этого не выдал. Быть может, мне следует поговорить с лордом Тилбери, сказал он, вставая. Да, кстати, моя племянница, мисс Дерик. О'кей, моя дорогая, мистер Шоттер. Исчезновение третьего лица. И возникновение интимного тэт-тэт, как обычно в подобных случаях, вызвало минуту молчания. Затем Кей перешла так на письменный стол. Вы сказали, что приехали из Америки? спросила она, поигрывая редакторским карандашом мистера Рена. Ей это было абсолютно неинтересно, но она решила, что должна занять этого субъекта разговором. Из Америки? Да-да, да, из Америки. И вы в первый раз в Англии? осведомилась Кей, подавляя зевок. Нет. Я учился в английской школе. Неужели? В какой же? В Райкине. Надменное безразличие Кэй сменилось пробудившимся интересом. Боже мой. Но, ну, конечно же, она взглянула на него почти мягко. Один ваш друг рассказывал мне о вас только вчера. Вы люби брэдер? Вы знакомы с брэдером? Ахнул Сэм. С рождения. Удивительное чувство нахлынуло на Сэма. Оно не подавалось к анализу, но воздействие его было абсолютно чётким. Едва обнаружилось, что эта изумительная девушка знакома с сыстериной Брэдаком, и значит они могут заложить фундамент чудесной дружбы, беседуя о стерне Брэдаке, как редакция домашнего спутника Пайка тотчас озарилась ослепительным солнечным светом. На потолке защебетали птицы, и в их песенки вплелась тихая музыка скрипок и арф. Вы правда знакомы с Брэдером? Мы вместе играли ещё с детьми. О редкий человек. Да, очень милый, выдающийся типчик. Да, свой в доску. Да, скажите, мистер Шоттер, переменила тему к устав от этого банигерика. Вы не помните ученика вашей школы по фамилии Бэйтс? Лицо Сэма посуровило. Время смягчило воспоминание об огонье, пережитой у дверей гневного сыра, но рана ещё давала о себе знать. Да, помню. Вылые браты упомянул, что вы как-то раз отделали бойцы тростью. Да. Трость была толстой? Да. И отделали вы его сильно, насколько хватило мочи. Окей, вырвался удовлетворенный вздох. Ха-ха, сказала она. В процессе вышеизложенного разговора они ободюим задюмом сокращали расстояние, разделявшее их в начале, так что оказались почти лицом друг другу. И теперь Услышав эти дивные слова, Кейв взглянула на Сэма с таким сердечным и уважительным дружелюбием, что он задрожал как желе. А она, пока он ещё дрожал, вдруг улыбнулась. И вот тут-то связанное изложение дальнейших событий становится для историка затруднительным. Вкратце дальше произошло следующее. Сэм ошалело протянул руки и неуклюже обнял Кейв и поцеловал её. 4 Разумеется, можно было бы поглядеть на случившееся с сквозной спальцы, проигнорировать и перейти к дальнейшему. В поцелуях, как таковых, нет ничего изначально предосудительного. Ранние христиане только и делали, что целовали каждого встречного. Но историк слишком ясно представляет себе поднятые брови своих читателей, если он попробует занять подобную позицию. Он отдаёт себя отчёт в необходимости как-то объяснить, как-то доказать, почему Сэмоне следует подвергать немедленному и безоговорочному осуждению. При подобных обстоятельствах не трудно понять, насколько щекотливо положение историка. Совсем недавно он предлагал читателям содрогнуться от отвращения при виде того, как Клод Бейтс целовал эту девушку, и теперь в мгновении ока ему предстоит найти смягчающие моменты в поведении Сэма Шоттера, когда Сэм проделал то же самое. Но он может сделать только то, что в его силах. Разберёмся в фактах. Во-первых, На письменном столе мистера Ррена, как и на всех редакторских столах в Тилбери-хаусе, красовалась большая обрамлённая табличка, гласившая: "Сделай это сейчас", кто решится опровергнуть гипотезу, что она могла воздействовать на подсознание молодого человека. Во-вторых, Если вы 4 месяца носили в грудном кармане фотографию девушки, по нескольку раз на дню вглядывались в неё с бьющимся сердцем, очень трудно познакомившейся с этой девушкой воплоти отнестись к ней как к совершенно незнакомому человеку. А в третьих, и тут мы переходим к самой сути это улыбка. Девушкам таким же миловидным, как Кей Дерек, Особенно если от природы лица у них скорее серьёзного склада, следует быть крайне осторожными в том, как и когда улыбаться. В лице Кей, пока оно оставалось спокойным, было нечто наводившее на мысль, даже когда она размыхляла над отделкой для шляпки, что перед вами чистая, непорочная душа, скорбящая о несовершенствах жизни. А в результате, когда она улыбалась, впечатление было такое, будто солнце вырывалось из затучья. Её улыбка словно тотчас преображала мир, делала его лучше, прекраснее. Полицейские, когда в ответ на объяснение, как пройти туда-то и туда-то, она сверкала на них этой улыбкой, внезапно становились более весёлыми, более счастливыми полицейскими и радостно напевали, управляя уличным движением. Нищие, получив её в качестве приложения к небольшому подаянию, взбодрились как по волшебству и начинали клянчить у прохожих с самозабвеньем, приносившим ощутимые плоды. И даже младенцы в колясках, увидев эту улыбку, утрачивали сходство с брюзгливым вороном-яйцом и обретали почти человеческий вид. И вот этой той улыбкой она осияла Сэма. А Сэм, не следует забывать, ждал этого месяцы и месяцы. Нам кажется, мы построили защиту Сэма Шоттера очень убедительно, и остаётся только пожалеть, что в кабинете мистера Рена в этот момент не присутствовал добросердечный человек, который изложил бы кей все эти доводы в его пользу. Ни бы ни один из них ей без подсказки в голову не пришёл. Она не видела никаких извинений поведению Сэма. Вырвавшись из его объятий, она отпрянула за письменный стол и теперь оттуда испепеляла его взглядом. Её кулаки стиснулись, она тяжело дышала. И выглядела она как девушка, готовая отдать все положенные ей в год карманные деньги за экземпляр трактата об Риджернингеме, существует ли ад. И ещё восхитительный дух товарищества, внушавший ей, пока Сэм повествовала о своей мальчишеской расправе с лодом бойцом, что она видит перед собой родственную душу. Её сквозь вязленежная благодарность, пробудившаяся в ней следом за его заверениями, что он не испортил это мерзлительное чадо и не поберёг свои трости. Теперь она чувствовала только, что её первые впечатления от этого молодого человека были верным, что её облапил и оскорбил гнусниший пошляк, самая одежда которого должна была бы предупредить её, какое презреннейшее чернейшее сердце прячет твидовый пиджак. Покажется невероятным, что кто-то оказался способным подумать такое о ком-то другом, но факт остаётся фактом. В эту минуту Сэм в глазах Деррик стоял на лестнице не до человека, даже ниже, чем Клод Уиннингтон Бейтс. Что до Сэма, он всё ещё был под воздействием эфирных паров. После подобного происшествия его участникам крайне трудно найти, что сказать друг другу. В кабинете всё больше сгущалась неоэлектризованная тишина, Но тут необходимость в словах отпала из-за возвращения мистера Ренна. Мистер Рен не принадлежал к наблюдательным людям. Не был он восприимчив и к нюансам атмосферы и не увидел ничего необычного в выражении лица своей племянницы, не заметил ничего странного в всеми. То, что самый воздух в редакции домашнего спутника Пайка содрогался от перенапряжённых эмоций, совершенно ускользнуло от его внимания. Он дружески соввёл сэмму. Всё в порядке, мистер Шоттер. Лорд Тилбери хотел бы, чтобы вы приступили к работе в домашнем спутнике сегодня же. Сэм обратил на него пустой взгляд, внезапно разбуженный лунатика. Очень приятно, что вы будете в нашей редакции, любезно добавил мистер Рэн. У меня не хватало сотрудников. Э, кстати, лорд Тилбери просил меня немедленно отослать вас к нему. Он отправляется завтракать. Завтракать? сказал Сэм. По его словам, вы завтракаете с ним. А, да, тупо пробормотал Сэм. Он поплёлся вон из кабинета, и мистер Рэн проводил его благожелательным взглядом. Дорогая моя, мы тоже пойдём перекусим, сказал он, снимая липковатый пиджак, который имел обыкновение носить в редакции. Даже уж не помню, когда мы с тобой в последний раз ели вместе в городе. Он протянул руку к крючку, на котором висел его второй пиджак. Я рад, что этот молодой шотер пришёл к нам в редакцию, добавил он. Мне кажется, он симпатичный малый. «Он самая гнусная тварь, какую я только встречала в жизни, сказала Кей. Растерявшись, мистер Рэн уронил шляпу. Ага. Что ты имеешь в виду? То, что сказала, он ужасен. Но, дорогая моя, ты же познакомилась с ним всего 5 минут назад. Я знаю. Мистер Рэн снял шляпу и разгладил поля в некотором волнении. Это чревата некоторыми сложностями. Что чревата твоё отношение к молодому шоттеру. Не вижу почему. Вряд ли я ещё когда-нибудь с ним встречусь. Обязательно встретишься. Не вижу, как удалось бы этого избежать. Лорд Тильбери сообщил мне, что этот молодой человек снял Монрепо. Монрепо? Кей ухватилась за край стола. Тот Монрепо, который примыкает к нашему дому? Не может быть. Да, тот самый. А избегать встреч с ближайшими соседями крайне трудно. Зубы Кей сомкнулись с лёгким лязгом. всё-таки возможно, сказала она.